Часть вторая Наступил следующий день. Было ясно, светило необычайно тёплое для этого времени года солнце. Весёлая, как будто и не пугалась базимов прошлой ночью девушка, уже хотела уйти, как вдруг бабка окликнула её. «Айла, а ты в город?» «Да, бабушка. Зайду в магазин сарта Думаю, вернусь не очень поздно». С улыбкой обернулась внучка. Старуха какое-то время смотрела на неё, не говоря ни слова, а затем будто решилась и закрыла глаза. «Айла, что? В северной Чищобе растёт полазучее растение, о котором я тебе рассказывала. С вытянутыми жёлтыми цветками». Девушка прониклась непривычной серьёзностью бабушки и выпрямилась. «Ага, я запомню. Но бабушка, это... будешь идти домой...» Собери с него пол полкорозины цветов. Надень две пары перчаток, чтобы сок ни в коем случае не попал на кожу. А когда вернёшься, сожги их немедля». Девушка медленно кивнула. «Ясно. Остальное — секрет для Джанни и прочих». Всё так же весомо добавила знахарка. «Понимаю», — улыбнулась Айла. «Хорошо. Тогда я пошла». Она вышла из домика с корзинкой в руках и зажмурилась от ярких лучей солнца. У окутанного легким туманом подножья горы виднелся окруженный коричневатой стеной город. Небольшой простой, однако девушке нравились его жители. Рассказывали, что поселение основали странствующие наемные солдаты без безроду и племени. Масштабная война закончилась, и бывшие военные стали путешествующими по всем уголкам страны торговцами. Они закупались на севере, за рубежом, и продавали всё в крупном городе на юге, заодно поддерживая это небольшое, не обладающее значимыми источниками дохода селения. Многие жители проводили в поездках большую часть года, и, скорее всего, именно поэтому питали особую любовь к своей новой маленькой родине, куда можно вернуться. В крохотном, но всегда энергичном городке царила тёплая атмосфера. «Добрый день, Сарта!» Где-то через час Айла вошла в знакомую бакалейную лавку. «Привет, Айла! Добро пожаловать!» Поприветствовал её пожилой владелец с добрым лицом. Пользуясь тем, что в этот час посетителей было мало, он возился с младенцем. Отвлёкшись на минуту, он и вытащил из-под стола толстую счётную книгу. «Ты как раз вовремя! Кажется, припарок от обморожения больше не осталось!» «Да и сиропа от кашля с жаропонижающим можно бы оставить побольше. Сдается мне, нынешняя зима будет холодной». «И то верно. Сарта, вам тоже следует беречься. А ну как ваш внучок простуду подхватит?» Ответила девушка, доставая из корзинки компрессы и горшочки с мазями. «Ага, ты права, спасибо». Поблагодарил мужчина и отсчитал деньги за лекарства. Бабка Айла готовила очень эффективные снадобья, широко известные среди торговцев. Торговые караваны закупали их, когда бывали в городе. Магазин Сарта откладывал какую-то часть и продавал их, пока сила препаратов сохранялась. — Кстати, — негромко сказал Сарта, — ты слышала об Азимах? — Ага, страх-то какой, — ответила девушка, убаюкивая младенца на руках. Мужчина глубоко кивнул. Да, ужасно. Говорят, городу на юге досталось, не дай бог. Напали на множество крупных караванов, пожирали народ и лошадей без остатка. В этот момент владелец бакалейной лавки увидел, как по лицу айлы пробежала тень и поспешно выдавил улыбку. Но об отряде Галиадца, куда входит Тит, я не тревожусь. Они ведут дела в стране на севере, к завтрашнему дню вернутся в город и, наверное, встанут базаром. «Та рада?» «А, Сарта, и вы дразнитесь!» Рассмеялась девушка и немного надула губы. «Мы с Титом просто друзья, я волнуюсь, что тут поделать?» Начала она, как вдруг заметила снаружи на главной улице незнакомцев. Их было двое. Высокий юноша в кожаном пальто, его осанка и изящество, с которым он держался, говорили о хорошем воспитании, но в то же время были естественными. С другой стороны, он, казалось, был спокоен, расслаблен, но в любой момент готов к действию, как обученный солдат. И невысокая девушка лет двенадцати-тринадцати. Длинные роскошные волосы цвета ночной тьмы, чёрные глаза. Невероятно красиво. Вряд ли забудешь такую, увидев хоть раз. «А они?» Слабо улыбнулся Сарта, посмотрев на удивлённую Айлу. «С самого утра по городу бродят». Не местные, видать. А, пробормотела Айла. Необычно выглядит. Иноземца, наверное. Но девочка прелестная. Она некоторое время наблюдала за стоящей на углу улицы незнакомкой, потом неосознанно поглаживая мягкую щеку младенца вздохнула, завидуя её необыкновенной красоте. И тут девушка обернулась, встретившись с Айлой взглядом, и та быстро отвела глаза. В то же мгновение по всему ее телу побежали мурашки. Ребенок ощутил испуг и резко заплакал. Айла не понимала причины, но ощущала отчетливо. Она почему-то очень боялась девушку в черном.